Глава шестая. Я шла по коридорам, все время оглядываясь, не преследует ли кто. Глупо. Эти слухи о жертвах, которых никто не видел воочию, и праздная болтовня пугали и лишали сна. Сначала мне казалось то, что я почувствовала в коридоре административного корпуса всего лишь призрачное видение, виной которому расстроенные нервы. Но теперь точно убедилась что все произошло на самом деле. И этот преподаватель из истинных так смотрел, будто хотел спросить о чем-то еще, но не решался в присутствии остальных. Впрочем, все это мои домыслы. — Ну, о чем тебя пытали? Первым делом накинулась на меня фарф, когда я вернулась в комнату. Только здесь я чувствовал себя в безопасности. «А красавчик был там, да? Смотрел на тебя?» Подруга не давала мне и слова вставить. «Это так похоже на фарф. Она обожала флиртовать, хотя мало кого из поклонников допускала в ближний круг». «Мне надо собираться на занятия», — отмахнулась я с улыбкой от назойливых вопросов. Спрашивали, не видела ли чего подозрительного, и только... «Да уймись ты!» Это связано не со мной, а с первокурсницей Викторией Крим. Они и пекутся. Не о нас. — Да, удобно, знаешь ли. Когда ты такая пришла в новый мир, а у тебя уже родственники среди истинных. — хмыкнула Фарф, снова вернувшись к прерванному занятию. Подруга выбирала шляпку на вечер. Рядом на комоде лежали три экземпляра, похожие на ту, что сейчас примеряла Фарфелия. Ей шли любые шляпки, даже самые дешевые, выполненные из соломы. Но те, что я увидела, были не из таких. Коробки, валяющиеся на ее кровати, подтвердили догадку. Вензель магазина торгового дома Схоун говорил сам за себя. — Это отличный товар, привезённый из-за Стоит столько, что если собрать всю стипендию за месяц с нашего курса, «Хватит только на пару штук!» «И не надо этой Виктории изворачиваться и разыгрываться между сердцем и разумом!» Закончила мысль подруга и остановила выбор на невысокой шляпке с плоским верхом и без полей, украшенной брошкой с темно-синим глазком. Такие обычно носили замужние дамы или обрученные девы. «Я чего-то не знаю!» Увидев в зеркале мой взгляд, Фарф только покраснела и рассмеялась, а потом повернулась ко мне и кинулась на шею. «Ах, Регина, ты ничего не знаешь! Но обещаю, что расскажу тебе первый, когда придет время!» Прошептала подруга и, чмокнув в щеку, помахала рукой и выскользнула из комнаты. Все было понятно без слов. Фарф надеялась, что ее маг сделает предложение. По ее сияющим глазам я видела, что она влюблена не на шутку. Только справедливости ради, какой истиной захочет связать жизнь с Ламией. Если и были такие случаи, мне они неизвестны. У нас своя дорога, а она, ой, как далека от брака с сиятельным. Чтобы избавиться от печальных мыслей, я решила отправиться на занятия по магии и крови заранее. Этот предмет привилегия ламий. здесь собирались только наши. Можно было поболтать в перерыве или после занятия, не опасаясь косых взглядов адепток остальных факультетов. Но сегодня учебная аудитория гудела и волновалась, как штормовое море. Почти вся группа, обычно состоящая из десяти человек, была на месте, кроме одной незрачной девицы по имени Есения. Она стала оформленной занудой и дружила с такими же ботанами, интересовавшимися только книгами и будущим распределением. Стоило мне войти, как все взгляды устремились на меня. — Закрывай быстрее дверь! Шикнули на меня трое, а остальные замахали руками или нетерпеливо кивнули. Мол, проходи, не задерживай собрание. Это и впрямь походило на тайное сборище. Посреди импровизированного круга стояла Амелия, темноокая подруга Есении, за длинные руки, прозванная паучихой. Хотя существом она была беззлобным и наивным, насколько таковым может быть ламия. «Есения сегодня не пришла ночевать», — выпалила она, увидев, что я подошла ближе.